Глава сорок «Мамочки!» Все завертелось, закружилось в диком водовороте событий. Новый день начинался с обсуждений предстоящей свадьбы и заканчивался тем же. За неделю ко мне успела наведаться Диана, чтобы лично получить приглашение. Подруга выглядела посвежевшей, счастливой, и пришла она не одна. А в компании с бывшим телохранителем. Подруга зря времени не теряла, и если судьба позволила выбирать, грех было этим не воспользоваться. Я была рада, что у Ди все складывается замечательно. За эту неделю имин раскрылся мне и с другой стороны, как человек слова и дела. Пока мой отец не переставал организовывать нечто масштабное, будущий муж не прекращал работать. В стране произошло много изменений, начиная от отмены отборов и заканчивая коронацией наследного принца. Кстати, этот юноша, а правильнее сказать, молодой мужчина, понравился мне намного больше его кровного родственника. Не знаю, как это объяснить, но новый король вызывал расположение к себе чисто на интуитивном уровне. По правде говоря, мне было не до государственных проблем, так как вскрылась совсем уж неожиданная истина. Пока имин проверял отчеты по расследованию, он наткнулся на личное дело моего брата. Слишком молодой, глупой и со слабой магией было принято решение, что его не казнят, а отправят на каторгу почти до конца его дней. Муж сам рассказал об этом и о том, что все богатства семьи принадлежат мне. Так вот Много лет назад леди Розали забеременела, будучи незамужем, что в принципе недопустимо в высшем обществе. Дедушка Аннет, чтобы скрыть позор своей дочери, в срочном порядке решил выдать ее замуж. Конечно, он понимал, что шансов найти супруга мало из-за особых обстоятельств. Но он не отчаивался и нашел юношу из обедневшего рода. «Да-да, род моего якобы отца...» сильно проигрался, поэтому Алистер с радостью согласился за огромное вознаграждение. Так моя мама вошла в семью барона. За нее заплатили хорошее преданное, и все бы ничего. Но тут умирает отец Розали, оставив в наследство все имущество не ей, а будущему внуку или внучке. Вот только анет понятия об этом не имела а всеми финансами распоряжался Алистер под бдительным присмотром Розали, пока та не умерла. А уж потом папенька пошел в разгул. Вот почему он хотел моей смерти, чтобы никто не посмел отнять у него деньги и власть. Думаю, по этой же причине Аркадий ненавидел сестру. Все принадлежало ей. Поместье, бизнес, деньги, совершенно все. Алистер был лишь временным опекуном и управлял активами. Удивительно, что Аннет всего этого не знала. В ее детских воспоминаниях мать любила и ревновала Алистера. Оказывается, она многого не знала, и большая часть ее жизни была ложью. Она могла избавиться от ненавистных родственников, не прилагая особых усилий. Увы, она не смогла. «А вот я...» с радостью воспользовалась шансом и найденным завещанием умершего дедушки. И Мин согласился помочь, хотя я даже не просила об этом. В тот же день в фамильное поместье были отправлены стражники, Алистера арестовали за попытку хищения и сокрытия важных документов, а я стала обладательницей всего бизнеса и приличного состояния. В общем, жизнь налаживалась. Я даже смогла отвлечься от предстоящей свадьбы, пока прекрасным утром в нашу спальню не вломилась модистка. К счастью, мы уже были одеты, и женщина не увидела ничего запретного, но приятного в этой ситуации было мало. Дородная дама буквально вышвырнула имины из комнаты, строго запретив мешать процессу создания прекрасного. Речь, конечно же, шла о пошиве белого платья. Хотя в этом мире нет такой традиции, я решила не отказываться от привычного. Фу, это было намного сложнее, чем я думала. Гордая женщина из рода оборотней медведей обожала все блестящее, увесистое и меховое. Наши представления об идеальном платье в корне расходились. Однако я победила в этой битве. Через час... Благодаря бытовой магии, что, в принципе, большая редкость для оборотней, и некоторым приспособлением на мне красовалась красивейшая из свадебных платьев. Никаких длинных шлейфов, объемных юбок и рукавов фонариков. Нежнейший атласный материал облегал мою фигуру, создавая изящный силуэт. Все максимально просто. Тонкие лямочки. Вышивка на юбке из шелковой нити и длинный ряд бархатных пуговиц на спине. Эта же дама передала мне от отца подарок в виде шикарного гарнитура с голубыми прозрачными камнями. Аккуратная диадема, колье, браслет и серьги идеально сочетались с простотой наряда. Украшения сверкали так ярко, что привлекали к себе все мое внимание. на это и ушел последний предсвадебный день. Я так сильно волновалась, что долго не могла уснуть. Свадьба — это то, чего я клялась избегать в будущем. Получается, что я не только нарушала данное самой себе обещание, но и снова шла на большой риск. Конечно, в этом мире все иначе. Аймин совершенно не похож на бывшего мужа. Но в жизни всякое бывает. Да, я боялась, даже думала о побеге, пока на помощь не пришла тьма. В привычной для нее манере ворвалась в мой сон, вернее, ее голос, раздавшийся в моей голове. «Считай это моим свадебным подарком». Услышав это, я впала в какой-то ступор, а потом очутилась в маленькой на уютной комнате, похожей на библиотеку. Сидя на мягком диванчике и держа в руках книгу, совершенно не понимала, что происходит. Сон казался слишком реалистичным. Вдруг за пределами комнаты прозвучали страшный грохот, шум, крики, детский визг и громкие шаги. Спустя секунду дверь в комнату распахнулась, вошел угрюмый Эмин с нервно дергающимся глазом, а следом за ним две маленькие девочки-близняшки. «Ну, рассказывайте, что натворили?» Это спрашивала я, чему сильно удивилась. «Это все летиция. Я ничего не трогала!» Обиженно насупившись, закричала одна из девочек в красивом голубом платье. «Неправда! Феля меня толкнула!» Завопила в ответ другая. Имин смотрел на это с умилением, но глаз его стал дергаться еще сильнее. «Девочки!» «Вы обещали ничего не ломать и стать более внимательными. Обещания вы не выполнили, значит, будете наказаны!» Я погрозила девчушкам пальцем. «Идите и приберитесь». «Хорошо». Тяжело вздохнув, они понуро побрели на выход, и только после этого имин расслабленно выдохнул и опустился на диван рядом со мной. «Они сведут меня с ума». Он едва заметно улыбался. «То ли еще будет?» Я откровенно усмехалась, смотря на уставшего, но счастливого мужа. «Наши дочери еще покажут миру, на что способны». Но я не стала бы оставлять их без присмотра. Стоило это сказать, как раздались очередной грохот и испуганные вскрики девочек. На этом сон закончился. Я проснулась рядом с Эмином, который бережно прижимал меня к себе и отчетливо поняла, что никуда не сбегу.